Глава 14. Разрыв «Эй, долго собираешься на нас пялиться? Это отвратительно!» Мэш закричал на Сею перед руинами церкви, и тот, наконец, отвел от них взгляд, пробормотав под нос. «Бесполезные!» «Что? Что ты только что сказал?» «Я сказал, что вы бесполезны. Ваши статусы такие низкие, что обсуждать их не имеет смысла. Мне не нужны такие союзники». «А ну-ка, повтори еще раз, ублюдок!» Мэш с яростью уставился на Сей, а Эль вдруг смущенно улыбнулась. «Эм, но мы еще набираемся опыта. Надеюсь, вы потом посмотрите на нас другими глазами». Сей лишь холодно возрился на нее сверху вниз. «У тебя, кажется, огненная магия, верно? Огонь – один из моих атрибутов, так что ты мне без надобности». «Без... без надобности? Это так жестоко». Кроме того, даже если ты говоришь, что вы еще наберетесь опыта, я не вижу никакого толка от вашего развития. Вы стояли там и ничего не делали. Даже не поняли, что священник является нежитью. Так в чем вы можете мне быть полезны? Они ничего не ответили, только стояли молча, стиснув зубы, не в силах произнести ни слова. Ох, когда-то и я была на их месте. Это не их вина, Сея. Отец Марус тщательно скрывал свою сущность. И человек ни за что бы не заметил что-нибудь странное. Я ведь тоже ничего не поняла. Нет, не в том дело. Их способность чувствовать опасность невероятно низка. И если я застряну тут с ними двумя, то точно проблем не оберусь. Короче, слишком хлопотно. Я пас. Не выдержав издевательств, Мэш с яростью сплюнул. Эй, мистер герой, то что ты весь такой могучий, не дает тебе права смотреть на других с высока. Он стал перед Сей лицом к лицу и посмотрел ему в глаза. Не оценивай людей только по статусу. Хочешь, чтобы я показал свою настоящую силу прямо здесь? Мне без разницы, что ты получил божие откровение. Мои деревни на каше меня знают как героя Мэша». Договорились, и я покажу, чем вы от меня отличаетесь. Я втиснулась между ними, перекрывая назревающий конфликт. Успокойтесь, вы, Довоя и Сея. Ты был с ними очень груб. «Извинись!» «Зачем? Мне нет нужды извиняться!» Сэй повернулся обратно к Мэшу и махнул ему рукой. «Скажу еще раз, вы мне не нужны. Возвращайтесь в свою деревню на На «Накайоши? Она называется Накаша, сволочь! Я тебя не прощу!» Мэш собирался ударить Сею, но Элли его остановила. «Стой, Мэш! Ты не должен с ним драться! Заткнись! Отпусти меня!» Позволив Элли разобраться с мальчиком, я отвела Сею в сторону. «Сея, выслушай меня!» «Согласно информации, которую мне предоставила Верховная Богиня Сестера, где-то здесь одно тайно запечатанное место, которое можно открыть только с помощью драконьего герба у них на руках. Другими словами, мы без них не сможем спасти Гебранд». «Имеешь в виду, что мы должны воспринимать их не как союзников, а как ключи?» «Ну, думаю, можно сказать и так». У меня не было другого выбора, кроме как использовать с ним подобную тактику, иначе бы он ни за что не согласился взять их с собой. К сожалению, я не заметила, как Мэш, оттолкнув Эль, подошел и услышал наш разговор. «Мы ключи? Не обращайтесь с нами, как с вещами!» «Нет, я не это хотела сказать!» Ох, только что я подлила масло в огонь. И как же теперь все исправить? Что делать? До меня донесся слабый хнычущий звук. Повернувшись, я увидела, как Эль начала плакать. И вскоре по её щекам полились настоящие ручьи. С Сначала он сказал, что мы бесполезные. А потом... Потом мы стали какими-то ключами. Я больше не могу. Я тренировалась с самого рождения. Это... это несправедливо. Правильно, я тебя понимаю. Так что, пожалуйста, не плачь, Эль. Что, у нас тут детский сад? Нелепость. «Сея, помолчи!» Бесчувственный герой, плачущая девочка-дракон и злой мальчик-дракон. А, и в какой момент все пошло наперекосяк? Мне кажется, или атмосфера вокруг стала по-настоящему давящей? Я не могу допустить беспорядков. В конце концов, я богиня, и мне надо совсем разобраться. Пытаясь отыскать выход из сложившейся ситуации, Я указала на группу шагающих в нашу сторону рыцарей в доспехах. «Смотрите, они идут к нам? Неужели что-то случилось?» «Отлично. Каким-то образом мне удалось выпутаться. Но пятерка рыцарей, которых я упомянула, действительно остановилась прямо перед нами. Они выглядели озабоченно и тут же принялись сыпать вопросами». «Люди жаловались на грохот из церковного района. Что, черт возьми, здесь произошло? Церковь разрушена!» Гляди, это на земле лежит сестра? Она без сознания? Эй, вы, объясните, что случилось? Если сейчас же во всем не сознаетесь, придется вас допросить. Да за что? Атмосфера стала еще хуже, чем раньше. М -м понимаете? Когда я пыталась придумать оправдание, очнулась монахиня. Ох, проклятие, плохо, очень плохо. Она расскажет рыцарям, что именно Сей разрушил церковь. Однако женщина наоборот нас защитила. Господа, дело в том, что священник нашей церкви оказался нежитью, замаскированной под человека. Эти люди спасли меня. Так вот почему церковь обрушилась. Кажется, да. Не могу точно вспомнить. Я ударилась головой, и... она все еще болит. Что ж, по крайней мере, я уверена, что нежить подожгла церковь. Поэтому она и рухнула. Монахиня выглядела серьезной и говорила с уверенностью, так что даже я на их месте не заподозрила бы ее во лжи. Наверное, она до сих пор не могла поверить, что церковь исчезла благодаря герою, поэтому и переложила вину на монстра. Одну вещь я помню точно. Он сказал, что утром городу подойдет войско из десяти тысяч мертвецов. «Что? 10 тысяч? Это ведь неправда?» «Я слышал, что армия нежити, разрушившая замок Лянь, движется на юг. Кто бы мог подумать, что их так много?» Рыцари испугались, услышав ее слова, но монахиня улыбнулась. «Прошу, не беспокойтесь. Бог не оставил нас. Он послал этих людей всему для защиты. И богиня спустилась к нам с небес, дабы спасти наш мир от зла. К нам пришел герой, получивший божье откровение. И ему помогут двое драконьего пламени». Что спасло Гибрандт с древних времен? Рыцари изменились в лице после ее речи. И один из них, бородатый старик-ветеран, с уважением отдал честь. «Извиняюсь за грубость. Мы рыцари империи Госгард. Прибыли в Симул для сражения с войском Нежити. Сожалею, что доставили вам неудобства». Они одновременно поклонились. «Герой, пожалуйста, победите армию Нежити». Сей с несвойственным ему интересом поглядел на представившееся рыцаря. Хочу задать один вопрос. Итак, если я долею мертвецов, сколько я за них получу? А? Что вы имеете в виду? Деньги, конечно, что же еще? Погоди, Сейи, не стоит говорить о деньгах в такое время. Ты герой а не наемник. На днях я подумал о новом навыке, так что мне нужны деньги, чтобы попрактиковаться. Что, новый навык? Какой вообще навык требует денег? А разумеется, от имени империи мы можем пожаловать вам награду. Несколько тысяч золотых монет. Договорились. В таком случае дайте мне расписку. И я хочу быть уверен, что по итогу получу свои деньги. Покорно исполнив просьбу Сеи, рыцарь с улыбкой передал ему листок бумаги. Вскоре сюда прибудет подкрепление. Две сотни имперских рыцарей помогут вам достичь победы. Однако... «Не требуется». «Что? Вам не нужна помощь?» Рыцари были озадачены неожиданным ответом Сеи. «Даже так?» «Я же сказал, не требуется. В городе ведь еще остались люди. Тогда ждите здесь и защищайте их». Оставив их недоумений недоумении, Сей повернулся к Мэшу. «Эй, мышь из деревни Накаёша!» «Я герой Мэш из деревни каши, Кретин!» Я несколько раз тебе это говорил. Слишком шумный. Что важнее, как думаешь, сможете справиться с задачей? Э, ты о чем? Я спрашиваю: справитесь ли вы с 10-тысячной армией нежите самостоятельно? А, насчет этого! Мальчик и девочка молча переглянулись. Тон Сеи стал довольным, как у сытого кота. Видишь, вы, детишки, ничего сделать не можете. А я — да. Если поняли, шуруйте обратно в свою деревню на Каёше. Никакая она не на Каёше. И я не вернусь. Если не хочешь возвращаться, оставайтесь и защищайте город вместе с рыцарями. Это-то вы осилите, да? Задумавшись, Эль спросила друга. Что будем делать, Мэш? Так и поступим? Заткнись! Я ни за что не буду подчиняться такому придурку, как он! Мэш резко развернулся. «Хватит с меня! Отправимся в другое место!» «Подожди меня, Мэш!» «Что, Мэш? Эль?» Я кликнул их, но мальчик-дракон шел вперед, не оглядываясь. Извинившись передо мной, Эль побежала за ним. Мы оставили рыцарей позади и рискнули выйти из города. «Знаешь, Сея, Мэш и Эль, тумыш, они сами хотят сразиться с нежитью». «Они не настолько тупы». И даже так, я все равно уничтожу эту армию сам. Не беспокойся. Я пристально посмотрела на Сею. Слушай, победить? Сделать все в одиночку? ты легко справишься, потому что силен. Ты бился против бога меча Целсея и улучшил свой навык владения мечом, так? Но сейчас ты в меньшинстве. Против тебя десять тысяч. Уверен в своем решении. Еще не поздно попросить рыцаря или Мэша Сель пойти с нами. «Нет». «Да хватит! Ты же вечно осторожничаешь! Что с тобой вдруг стало? Такие моменты разве не безопаснее иметь рядом союзников?» «Будь нас хоть сто, хоть двести, по численности мы в любом случае не превзошли врага. А так, ни мильжузга из деревни на каёша ни рыцари, ни даже такие бесполезные богини, как ты, не умрут. Не будет никаких бессмысленных смертей. Что, простите?» Он ведь сказал только, что что-то крайне необычное, я права? Неужели он беспокоится о тех детях и людях, оставшихся в городе? Я взглянула на Сею и поразилась. Он стремительно поднялся вверх и завис в небе. Это его навык полета? Сея! Он посмотрел на меня сверху и бросил. Кстати, ты мне тоже не нужна. Что ты сказал? Я слышал, нежить идет на юг. Поэтому я шел с тобой на север. Так что стой здесь, пока я не вернусь. Сей исчез. А я так и осталась топтаться за городом в одиночестве. Ты же шутишь, верно? Говоришь, тебе не нужна богиня? Это ведь сон, да? Мне надоело терпеть его поведение. И мой гнев вырвался наружу. Ты эгоистичный и самовлюбленный герой. Непростительно. Я ни за что тебя не прощу. И я подняла голову к небу и закричала. «Запрос!» Моя молитва, верховной богини и Сестеры преодолела путь от Кибранда до Божьего Царства, и затем «Богине старте открыт доступ к использованию исходного навыка полет. Могущество богов и богинь сильно ограничивается, когда мы принимаем человеческое обличие и спускаемся в земной мир. Это происходит из-за запрета всемогущего на чрезмерную помощь людям, но есть и исключения. В законах Божьего Царства указано, что Бог может получить доступ к некоторым своим настоящим способностям, если герою угрожает опасность или ему нужна поддержка. Конечно, для начала я должна была попросить разрешение у Верховной Богини, но раз я хотела только летать, чтобы следовать за Сеей, проблем не возникло. Сейчас. На секунду я ощутила, что моя спина загорелась, и следующий миг за ней. В ослепительном сиянии возникла пара белоснежных крыльев. Ага, много времени прошло с тех пор, как я использовала эти прекрасные крылья. Сея, умник, думал я не умею летать? Погоди немного, я тебя скоро догоню. Никто не превзойдет скорость моих крыльев. Листа крылья! Широко расправив их, словно лебедь, я устремилась вверх и помчалась к горизонту. Не связывайтесь с богиней.